Средний круг Вскоре три года обучения во внешнем круге подошли к концу, и наступило время сдачи экзаменов. В этот раз Чан усердно готовился, поэтому сумел попасть в первую десятку, как и Юань, а также Дуань Маофу. Но теперь результаты не просто вывесили на доске объявлений, а зачитали в довольно торжественной обстановке. Все, кто набрал достаточное количество баллов, могли перейти в средний круг, а вот тех, кому не повезло, выгоняли из ордена. Но благодаря тому, что Юань устраивал тренировки которым мог присоединиться любой желающий, Ачан иногда по настроению объяснял одноклассникам сложные темы после уроков. Совсем уж отстающих в учебе не было. Да и переворот, позволивший бывшим слугам быстро обрести свободу, тоже сильно помог делу. Из пятидесяти человек, поступивших в прошлом наборе, До сегодняшнего дня дошли сорок пять. «Впервые за всю историю Шэньшу так много внешних адептов претендуют на вхождение в средний круг», — объявил старейшина, проводивший сегодняшнюю церемонию. Обычно отсеивается треть, а иногда и вовсе половина. Поэтому мы хотели с помощью жребия разбить присутствующих на пары и устроить поединки на выбывание. От этих слов у Чана по спине ледяные мурашки пробежали. Драться с кем-то за право остаться в Ордене ему совершенно не хотелось. А если вдруг выпадет сражаться с Юанем или с Шиджу? Остальные ученики тоже были в ужасе от подобной перспективы. Многие нашли тут друзей, ну или хотя бы надежных товарищей. И пусть поединки не до смерти, но все равно выбывшим был бы закрыт путь к нормальному совершенствованию. С их нынешним уровнем знаний они хоть и могли стать бродячими заклинателями, но оказались бы весьма неумелыми, да и отказаться от мечты, когда она уже так близка, было бы просто невыносимо. Между тем старейшина продолжил свою речь. «Но некоторые из нас...» полагают, что стоит оставить все как есть и понаблюдать, как пойдет ваше развитие. Поэтому мы будем присматривать за вами. Постарайтесь оправдать оказанное вам доверие. Бессмертный не стал говорить, что между мастерами разгорелся горячий спор, когда они обсуждали, стоит ли сокращать число адептов. Столетиями едва ли не половина новичков вылетала из ордена, и считалось, будто это просто естественный отсев слишком глупых или ленивых, а деньги и время, потраченные на них, списывали на неизбежные потери. Но тут появились братья Ли, навели свои порядки, сравняв шансы учеников, И вдруг оказалось, что у тех, кого прежде считали неудачниками и пустой тратой средств, просто не имелось возможности нормально заниматься. Стоило лишь освободить их от служения господам и научить правильно тренироваться и выполнять задания, как они начали показывать результаты не хуже аристократов. конце концов старейшины сошлись на том, что надо понаблюдать, смогут ли эти ученики и дальше продвигаться по лестнице совершенствования столь же быстро. И если да, то тогда придется поменять правила Шэньшу и всю систему обучения в целом. Адепты с облегчением выдохнули в едином порыве, услышав, что поединков не будет. И только некоторые любители драк оказались разочарованы. Далее началась церемония выбора, где десять лучших студентов могли сами решить, какую специализацию будут дальше изучать. Чан давно уже решил пойти на алхимию, Юань выбрал создание артефактов, а Дуань Маофу заклинания, которые вроде как считались одной из самых крутых дисциплин. Остальных учеников распределили по разным направлениям наставники, которые до этого вели у них уроки. К огромному удивлению Чана Шицжу попала в класс. физического совершенствования, куда ее забрала очень высокая и мускулистая девушка. Было видно, что они хорошо знакомы, и что Чжу рада такому повороту. К своему стыду Чан только сейчас заметил, насколько сильно выросла их приятельница. Когда они впервые встретились, Шиджу больше напоминала тощего десятилетнего мальчишку. А теперь ростом была почти с чана. Из-за того, что они виделись каждый день, подобные изменения не бросались в глаза. Но стоило обратить внимание, и разница выглядела просто колоссальной. Если так подумать, то многие девчонки тут стали весьма высокими. Вероятно, им преподавали специальные техники для развития тела. Всё же сложно стать хорошим бойцом, если в тебе роста меньше полутора метров, а вес почти как у кошки. Всех младших учеников переселили в новые общежития, тоже по три человека, Но на этот раз у каждого была своя комната. Простая униформа сменилась на более сложный вариант из более дорогих материалов и связью вышитых защитных символов. У алхимиков форма была темно-зеленой с золотой и черной отделкой, а у артефакторов бело-голубой с серебром. все переоделись в новую одежду и выглядеть стали словно незнакомцы. Юань в светлых одеждах чуть ли не излучал сияние. Если бы его сейчас увидели простые смертные, то точно назвали бы господином бессмертным. За последние годы он тоже сильно вырос и раздался в плечах, превратившись из слегка нескладного подростка в молодого мужчину. Чану оставалось только надеяться, что он выглядит не хуже, потому что в маленьком зеркале у них в комнате сложно было рассмотреть себя целиком. Когда на следующий день началось первое занятие, оказалось, что девчонкам новая униформа шла еще больше, и они поголовно стали красотками. По такому поводу Юань снова влюбился, правда, пока не смог определиться, в кого именно. Чан на его восторженные словоизлияния только закатывал глаза и привычно отключал слух. Некоторые уроки у учеников до сих пор были совместными, но появились и раздельные занятия. В этом году на алхимию попало всего три человека, и один из старших адептов с видом «как меня все это достало» показал новичкам, что где располагается в лабораториях. И пусть старший соученик энтузиазма от обучения младших не выказывал, Чан прицепился к нему как клещ, и с пылом расспрашивал подробности. Длинные ряды полок, заполненных сотнями всевозможных ингредиентов, привели его в полнейший восторг. А от сложного оборудования и измерительных приборов, о которых он только в учебниках читал, просто захватывало дух. Эта тысячелетняя алхимическая печь», С благоговением воскликнул он. «Она самая!» Старший ученик уже понял, что просто так от новичка не отделаться. И смирился со своей ролью экскурсовода. «А правда, что туда достаточно просто засыпать ингредиенты, подать ци, и затем на выходе получатся готовые пилюли?» «Мечтай больше!» Все равно надо самостоятельно все измельчать и перемешивать, а потом формировать шарики. Это только величайшие мастера могут столь тонко манипулировать энергией, что производят все эти операции внутри котла своей собственной ЦИ. Но, поверь, руками все сделать в тысячу раз проще». Чан оказался даже слегка разочарован. В книгах про заклинателей все как-то круче было описано. А тут и пилюли надо лепить самому, и ногами везде ходить, вместо того, чтобы летать на артефактах. Даже с бессмертием и то обманули. Потому что, по сути, заклинатели оставались вполне себе смертными. Просто срок их жизни увеличивался в десятки или даже сотни раз, а внешность переставала меняться. Но нужно было постоянно совершенствоваться, подниматься на новые ступени, чтобы продлить отведенные тебе годы. Возможно, древние и ведали, как достичь истинное бессмертие, но в бесконечных войнах поубивали друг друга, оставив потомкам только жалкие обрывки знаний».